Заговор против султана Абдул-Азиза. Турция, 1876-1878 годы. Положение Османской империи в 1875 году оказалось на редкость тяжелым. Весной многие районы Северной и Центральной части Малой Азии пережили голод. Правительство не предпринимало никаких мер для облегчения положения населения. Гнет сборщиков налогов, ростовщиков, правительственных чиновников в таких условиях стал особенно невыносимым. К критической обстановке на пост министра юстиции был приглашен опытный Митхат Паша. В свое время султан Абдул-Азиз назначил этого незаурядного провинциального администратора великим визиром. Но Митхат Паша достаточно скоро проявил себя как слишком сильный и независимый человек и в условиях многочисленных и сложных интриг вокруг своей личности продержался на этом посту всего-навсего три месяца. Митхат Паша с энтузиазмом встретил свое новое назначение, которое, по его мнению, позволяло активно вмешиваться в политику страны. Однако вскоре министр юстиции подал в отставку. Он написал султану, что считает ненормальным положение, при котором не существует никакого закона, регулирующего управление государством. Многие друзья и единомышленники Митхата сочли этот его поступок ошибочным. Ответ был разным. Одним он говорил, указывая на золотой рог. «Посмотрите туда, мне кажется, что я уже вижу фрегат». «Готовый отвести меня в изгнание». «Именно под таким впечатлением я преподнес его величеству записку, которая вас удивляет». Другим, которые говорили, что его отставка похожа на дезертирство, он заявлял. «Возможно, но следует показать Европе, что не все турки презренные куртизанки». Итак, Митхат Паша еще раз убедился... в невозможность изменить что-либо в положении государства при султане Абдул-Азизе. именно с этого момента он перешел к оппозиционной деятельности. В доме Медхата собираются единомышленники, мечтающие о введении в стране Конституции. Желая заручиться поддержкой Англии в вопросе о реформе государственного управления, Османской империи, Медхат Паша начал переговоры с английским послом в Стамбуле Генри Эллиотом. Султан и его окружение знали об оппозиционных настроениях Медхата и его связях с новыми османами, требовавшими введения в стране конституции. Поэтому сразу же после его ухода с поста министра юстиции великий визир Махмуд Нидим Паша предложил султанше матери, имевшей большое влияние на своего сына Абдул-Азиза, удалить Митхата из столицы. Великий визир мотивировал свое предложение тем, что Митхат Паша призывает студентов медресе к беспорядкам, а также ведет кампанию по смещению с поста Шейль-Хуль. Ислама Хасана Фихми Эфенди. В результате Митхат-паша на короткое время был выслан из Стамбула. Однако движение против султана Абдул-Азиза и политики великого визира Махмуда Недим-паши росло день ото дня. Его возглавляли наряду с Миххат-пашой те представители правящей элиты, которые видели необходимость в реформах, что было совершенно невозможно при царствующем султане. Движение новых османов нашло отклик прежде всего в среде мелких чиновников и ремесленников. Внешнеполитическая обстановка подогревала настроение недовольства в стране. 31 января 1876 года министр иностранных дел Австро-Венгрии Андраши предложил порте свой проект реформ. 13 февраля турецкое правительство выразило принципиальное согласие провести эти реформы. Событие получило отклик в Манифесте мусульманских патриотов, распространенном среди населения Стамбула. В нем утверждалось, что проект реформ Андраши составлен без учета истинного положения мусульман и христиан в Османской империи – которые притесняются равным образом. Это притеснение можно устранить только с помощью создания Палаты депутатов из представителей всех народов страны, независимо от их национальности или вероисповедания. Авторы манифеста критиковали финансовую политику правительства и предлагали европейским странам оказать поддержку представителям энергичной и умеренной партии, возглавляемой Митхат-Пашой. Эта партия завлялась в манифесте «С помощью хорошего управления создаст новую Турцию, которая сможет представить блестящие возможности для применения в ней иностранных капиталов». Составителями манифеста называли Митхат-Пашу, Халиля-Шериф-Пашу и Адиян-Эфинди. Действительно, Многие из идей манифеста получили отражение в популярной работе Митхат-Паши «Турция. Ее прошлое. и Ее будущее». Недовольство султаном созрело во всех слоях населения столицы, включая армию, к апрелю 1876 года. Султана обвиняли в том, что он, составив личное состояние, оценивающееся в 15 миллионов лир, ничего не потратил на народные нужды и не интересуется государственными делами. Именно в это время начались открытые демонстрации протеста. 10 мая 1876 года в Стамбуле около 6 тысяч софтов, студентов, изучающих теологию, Оставили занятия в медресе трех главных мечетей Стамбула, чтобы собраться на массовую демонстрацию перед зданием блистательной порты. Предполагалось, что они были организованы и профинансированы Митхатом. По требованию софтов султан заменил Великого Визира и Шейхуль Ислама, главного муфтия. На пост Шейхуль Ислама был назначен Хайруллах Эфинди, а место Великого Визира — занял Мехмед рюштю Паша. Медхат вернулся в правительство в качестве председателя государственного совета. Медхат Паша открыто заявил о себе как о лидере конституционного движения. Стремясь к превращению Османской империи в конституционную монархию, он стремился заручиться поддержкой недовольных чиновников, и армейской элиты, но более всего рассчитывал на многочисленную армию стамбульских софтов. Чтобы привлечь их на свою сторону, Митхат Паша утверждал, что видел во сне пророка, который просил его позаботиться о спасении страны. Он также ссылался на исторический пример, обращаясь к истории мусульманских государств. В это время лидер движения новых османов уже не скрывал своих взглядов, выражая их при любом удобном случае и в любой аудитории. После того, как Митхат Паша окончательно убедился, что провозгласить Конституцию при Абдул-Азизе будет невозможно, началась непосредственная подготовка дворцового переворота. В заговор вошли военный министр Хюсейн Абди Паша и начальник Стамбульского гарнизона Эридив Паша. Решение о свержении Абдул-Азиза было принято не сразу. Вначале Митхат Паша хотел принудить султана согласиться на введение Конституции и только в случае неудачи пойти на замену монарха, ибо, как полагал руководитель заговора, в любом случае было бы нетрудно заменить Абдул-Азиза более разумным султаном, к примеру, принцем Мурадом. В подготовке дворцового переворота участвовали многие высшие армейские чины, с помощью которых тайно собиралось оружие. Когда в декабре 1875 года сгорел дом Хюсейна Авди, в столице распространился слух, что там был обнаружен большой склад оружия. Заговорщики заручились поддержкой нового шейхуль-ислама, давшего разрешение на смещение великого султана. Затем перед рассветом 30 мая 1876 года дворец Далмабахча был окружен двумя батальонами со стороны суши и военными кораблями со стороны Босфора. Медхат Паша и его коллеги-министры встретились в военном министерстве, где шейхуль-ислам зачитал фетбу о смещении султана на основании умственного расстройства, уклонения от решения политических вопросов, использования доходов государства на личные цели и поведения, в целом опасные для государства и общества». Министры принесли клятву верности его племяннику и наследнику Мураду Пятому, который был заранее вызван из своих апартаментов. На рассвете залп 101 орудия военных кораблей возвестил о смене султанов. Абдул-Азиз не оказал никакого сопротивления, написав письмо об отречении и, согласившись на заключение в старом дворце, за Босфором. Население Стамбула с энтузиазмом приветствовало этот бескромный государственный переворот, один из министров назвал его благоприятным событием, по своей значимости равным уничтожению Янычар. Мурат, прекрасно образованный и с острым интересом воспринимавший как западную, так и восточную культуры, к несчастью страдал привязанностью к алкоголю. Он стал подвержен умственным расстройствам и отреагировал со страхом и трепетом на неожиданное вошедствие на трон. Еще больше потрясение нервной системы Мурада испытала несколькими днями спустя, когда Абдул-Азиз, находясь в крайне возбужденном состоянии, покончил жизнь самоубийством. Он скрыл артерию.